Глава восьмая «Я хочу, чтобы ты вернулась в родовое поместье», — утыкаясь носом мне волосы, тихо произнес Кристор. «Нет», — ответила быстрее, чем обдумала его предложение. «Я не брошу тебя». Шёлковое покрывало приятно холодило разгреченную кожу. Руки Кристора вольготно устроились на моей талии, не оставляя мне никакой возможности выбраться из обжигающих объятий. «Впрочем, не очень-то хотелось...» До следующего заседания совета оставалось от силы час-полтора. И мне категорически не хотелось тратить время на завтрак и сбора. «Мне куда проще рисковать незнакомой принцессой, чем тобой. К тому же это ненадолго». «Защитить Кассию Сибила наш долг», — фыркнул в ответ. «Мы же не хотим дипломатического скандала». «Мне проще...» «Воевать с соседним королевством? Но нет. Я сумею за себя постоять». Перебила я его, положив указательный палец ему на губы. За последний час мы многое обсудили, и новости были далеки от приятных. Сейчас в объятиях наследного принца грядущий заговор казался какой-то шуткой, но озвученное принцем внушало серьезные опасения. Во-первых, правый министр всерьез решился на узурпацию власти. Он перетянул половину совета на свою сторону, буквально лишая монархии правой руки. Во-вторых, он искренне полагал, что сможет разыграть меня как пешку, отвлекая внимание от главного. Он даже пошел на риск, сообщив принцу, что с помощью Амадео сам подговорил меня вернуться в совет, вставляя очередной клин между мной и Кристером. Причем тут Амадео я так и не поняла, но смутно подозревала, что именно из-за такого влияния покровителя маг-артефактор решил искать новый дом. «Я написал твоей матери». «Ты что?» сообщил о том, что при дворе тебе небезопасно. Кристер легонько прикусил мой указательный палец. «Если я не сумею подавить заговор, только герцогиня Эйда сможет тебя защитить». «Я не так беспомощна, как кажется», — буркнул в ответ. «Я знаю, но твоя безопасность для меня одна из основных задач». Он примирительно чмокнул меня в висок. «Это не игра, Карделия. Тут не получится спрятаться от взрыва в зале отсечения. Наш враг слишком силен и опасен». Я, насупившись, молчала, пытаясь подобрать аргументы. Неужели она вправду думает, что происходящее для меня лишь эксперимент с артефактами? «Кристор, я не могу бросить все, во что верю. И тебя тоже. Мы должны действовать вместе. Да и сам подумай. Если ты боишься за меня, то и я боюсь за тебя. Я с ума сойду, оставаясь в тени?» В комнате ненадолго повисла тишина, и я решилась добавить. К тому же моего отца и мать уважали при дворе. Как показала практика, отношение высшей аристократии перешло и на меня. «Я полезна, Кристер, и буду делать все, чтобы тебя поддержать». «Хорошо, Корделия», — с трудом выдавил из себя принц через долгую минуту раздумий. В дверь раздался четкий и громкий стук. Ни Анис, ни Бегония раньше не тратили время на такие условности. Да рисковали попросту не добудиться. Потому я пришла к выводу, что весь дворец в курсе, где принц провел ночь. «Пара минут», хрипло отозвалась я, дернувшись. Но, Кристер...» Лишь сильнее меня прижал к себе. «Не хочу никуда». Выдохнул он мне в макушку. тебя случайно нет артефакт, останавливающего время». «Увы». Принц все же отпустил, и я быстро выскользнула из постели, накидывая на себя легкий шелковый халат. Кристер тоже приступил к сборам, поднимая с пола изрядно измятую одежду, раскиданную в процессе нашего примирения. Какая-то часть меня хотела остаться тут, в этом моменте, но обязательства не оставляли выбора». Дождавшись, пока принц соберется, я впустила Аниса бегонию и приступила к сборам. Анис уже заканчивалась моей прической, когда в дверь вновь постучали. Тук-тук-тук. Настолько отчетливый и знакомый стук, что на секунду у меня даже сердце замерло. Не может такого быть. Не показалось. Однако после моего хриплого войдите дверь распахнулась, и я увидела пришедшую. Мама, как всегда собранная, элегантная, с суровым взглядом под тяжелой челкой, прошла внутрь комнаты — стуча по полу зонтом-тростью. «Внезапный аксессуар мог бы удивить, вот только...» Я через отражение зеркала приметила количество защитных печатей на навершие. «Мама!» — воскликнула я, тут же вскакивая на ноги. «Доброе утро!» — сдержанно произнесла она, осматривая меня с ног до головы. Ее губ на долю секунды коснулась улыбка. «Что... что ты тут делаешь?» Наблюдать маму в малом дворце было чем-то из ряда вон выходящим. Шок спутал все мысли. Я даже не сразу подошла к леди Эдис, чтобы запечатлеть поцелуй на ее щеке. Признаться за те полгода, что прошли после моего последнего визита в родовое гнездышко, я успела соскучиться. И только сейчас осознал, насколько. Полагаю, у нас нет времени на беседы о моем отсутствии», с холодной насмешкой протянула мама, вновь окидывая меня внимательным взглядом. «Кристер написал, что тебе может понадобиться моя помощь. Признаться, я покинула родовое поместье чуть раньше, и письмо застало меня в пути». «Раньше? но ну почему?» «Если бы только его высочество сообщал мне, как обстоят твои дела при дворе, я бы вряд ли знала хоть что-то», — ответила мать, глянув на Аниса Бегонию. Притихшие служанки замерли у Тремо в низких реверансах. Те два года, что мы были с ними знакомы, позволяли мне прийти к выводу, что о приезде старшей родственницы они знали. «Ага, значит, мама вела переписку и с главным левым министром». Кажется, тут только я и не догадывалась, что при дворе что-то происходит. «Тебе пора на заседание», — заметила мама, сверяясь с часами. Честно говоря, я думала, что при возвращении мамы ко двору не придется вернуть печатку отца ей, но леди Эйдос рассеяла мои подозрения. совете представлять род Эйдас надлежит мне». «Я же внесу некоторые коррективы в организацию морского бала. Полагаю, бегонии проводят меня до твоего кабинета. После заседания мы сможем все обсудить». «Да-да, конечно», — растерянно отозвалась я. События разрастались снежным комом. Я только и поспевала за ними наблюдать. Мама странным делом почувствовала, что мне сейчас не до морского бала, и взяла вопрос на себя. «Следуйте за мной, ваша светлость». Подала голос бегония после моего ответа, направляясь к дверям. «И да!» Мама замерла в дверях, вновь разворачиваясь ко мне. Из внутреннего кармана дорожного пиджака с более усовершенствованными печатями пятого измерения, чем у Карла, леди с достала небольшой футляр для ювелирных изделий. Сердце ухнуло уже второй раз за утро. Так и до инфаркта недалеко. Приняв коробочку, я открыла ее и убедилась в своих подозрениях. Родовые кольца рода Эйдас. До недавних пор одно из них было постоянным маминым спутником. «Мне показалось, что отдавать тебе их два года назад преждевременно. Вечером приедет твой брат, я рассчитываю на семейный ужин». Единственное, что сказала мама прежде, чем покинуть мою комнаты. День помчался со скоростью обезумевшего дракона. Утреннее заседание затянулось до обеда. В этот раз мы обсуждали не только приезд делегации, Ну и поставки зерна, повышение налогов и еще кучу вопросов. В этих темах разбиралась я, мягко говоря, паршиво, потому делала себе пометки, что именно требует дополнительного изучения. Я с большим вниманием наблюдала за правым советником, но по его поведению никогда бы не заподозрила его в столь ужасном преступлении против империи. Я часто пересекалась с ним в дворцовой жизни, потому сложно было понять, как он обычно себя ведет, но ничего в его поведении не выдавало готовящийся заговор. На разговоры с Кристером времени катастрофически не хватало. До самого вечера. Весь обед у меня ушел на обсуждение морского бала с мамой. Я не ожидала, что она настолько уверенно возьмет на себя образы организации. За короткие полдня она разобралась с рассадкой, дополнила меню под вкусы пенсористской делегации. Наша еда оказалась импресной. Усилила охрану периметра, отправила часть стража встретить принцессу Кассию Сибила. Казалось... Будто такие вопросы мама решает ежедневно, словно она не просидела десять лет в полном отшельничестве. «К тебе приходил посетитель. Когда мы закончили с основным, — произнесла она, — некий мистер Ферихбальт, он хотел обсудить что-то важное, выглядел при этом довольно нервозно. А модель эхом переспросила я. Что-то произошло в лабораториях? Он отметил, что это личный вопрос» ответила мама, сверяясь с часами. «Лэйк должен уже быть при дворе. Пойду его встречу». «Спасибо», — озадаченно ответила я. «Сама же я направилась в магические лаборатории». Шестое чувство подсказывало, что амадеу не просто так пришел в кабинет и настаивал на личной беседе. В монографиях фон Брайана часто подмечалось, что стоит ошибиться с одним крохотным вектором или посчитать какую-то печать незначительной, как в каждой из них будет обнаруживаться проблема». Проблемы и так с нежным комом набирают оборота. Потому беседу с Ферихбальдом оттягивать не стоило. Ещё одну лавину я просто не вынесу. Вот только в магии лабах не было и следа от артефактора. Никто из коллег не знал, куда делся Амадео. Не знали и о том, зачем я ему могла понадобиться. Не в курсе была и мисс Лесси, который тот заходил в первой половине дня, чтобы попросить комнату в общежитии. Артефактор словно сквозь землю провалился». В задворках сознания эхом пронеслась мыслишка, что стоит мне пустить свою разработку с артефактами связи в оборот, и поиск людей и контакт с ними станет в разы проще. У меня же не оставалось никакого времени искать Амадео. Да ужина с семьей следовало успеть поговорить с Кристером. Вот только мои планы подверглись значительным изменениям. Стоило мне покинуть магические лаборатории, вернуться в Малый дворец, подняться на два этажа наверх по винтовой башенной лестнице — Который мало кто пользовался из-за крутизной ступени, как... как я оказалась в ловушке. Я не запомнила сам момент нападения, просто в какой-то момент поняла, что оказалась в захвате, и к моей шее приставили лезвие кинжала. Будь я боевым магом, смогла бы выбраться, смогла бы даже метнуть пульсаром в сторону напавшего, накинуть на него сеть, но нет. Я настолько растерялась, что была не в состоянии вспомнить даже простейшее защитное заклинание — не говоря уже об активации сложных охранных артефактов, которыми я обвешалась накануне. К такому я была не готова, и это стало моей фатальнейшей ошибкой. В эпицентре заговора, в самом центре кома проблем не позаботиться о простейшем безопасности, верх глупости. Моя привычка отсылать стражу подальше сыграла со мной злейшую шутку. раздалось над самым ухом. Голос мужской, грубый, незнакомый. Я не стану тебе вредить. Продолжил злоумышленник. А сейчас мы ведем мирную, ни к чему не обязывающую беседу? Нервно дернулся я. Но только если ты будешь послушной девочкой. Меня можно было назвать кем угодно. Непроходимой дурой, талантливым магом, забывшим все на свете заклинания. Недостойнейшей невесты принца, но точно непослушной девочкой. Спорить я при этом не стала, дабы не множить свой идиотизм в своих же глазах. Если напавший идет на контакт, а не просто хрясь по сопадке, значит, следующим этапом развития наших теплых отношений будет торг. Пара шагов в сторону, преступник буквально тянул меня на себе, и мы оказались в еще более уединенной нише, подле которой был открыт один из тайных проходов. Разумеется, о существовании подобного до этого момента я и знать не знала. Еще несколько метров, и мы оказались в сырой тишине темного коридора. «Молодец, тихая и послушная леди», — насмешливо заявил преступник, почесав лезвие мою шею. «Надеюсь, и дальше ты будешь вести себя так же». «Что вам от меня надо?» «Уж не знаю, благодаря чему, нам не удалось задать вопрос спокойно и сохраняя никому ненужное достоинство». «О, моя дорогая», — преступник совсем развеселился. «Всего лишь маленькая услуга». «О маленьких услугах просит за чашечкой чая. В крайнем случае — бокальчиком игристого» но никак не приставляя к шее заговоренный кинжал. Этого времени мне хватило, чтобы разобраться в печатях на рукояти. Стоит преступнику оставить хотя бы крохотную царапину, как я погружусь в сон. Лишаться сознания в мои планы не входило. Потому я старалась быть послушной девочкой этим самым сознанием сообразить, как выпутываться из передряги». «Скоро ко двору прибудет принцесса Касси Сибила Дальшанте. Уверен, ты в курсе». «Стараниями твоей драгоценной матушки нам будет сложнее до нее дотянуться, а потому задача избавиться от нее лежит именно на твои плечи. Иронично, неправда». «Ироничнее не придумаешь». «И в награду за это будет моя жизнь?» Ровным тоном поинтересовалась я. «О, нет, твоя жизнь не имеет никакого значения, раз уж ты сама будешь готова ей рискнуть, не выполняя мою маленькую просьбу. На кону устаёт жизнь твоего женишка». «Кристера?» «Его взяли в плен?» «Не паникуй, ледя не паникуй, жив. Он находится в своем кабинете в полной безопасности. Пока что. Если ты все сделаешь так, как надо, то все с ним будет хорошо». Ужас ударной волной заполонил все мое сознание. Кристер в опасности. Эта мысль оказалась единственной, которая циркулировала в моей голове. «Видишь ли, нам удалось совершить уникальнейшие открытия». Тут же насмешливо продолжил преступник. И тебе наверняка будет интересно послушать. В Тело твоего женишка удалось усадить... <кхм> назовем это артефактом-жучком. Слышала таких? Я похолодела. В древности артефакты подобного толка могли выжигать целые города в один миг. Никакой мор не унес столько жизней, сколько росы песчинок, заряженных на истребление. По преданиям магической технологии удалось уничтожить, наложить строжайший запрет. Прошла не одна сотня лет прежде чем знания о таком типе магии посчитались утерянными. Более того, не больше, чем вымыслом очередной сказочной магической фантазии. Казалось бы, магический прогресс шагнул вперед, но... Да как? На высшую коллегию магов уже давным-давно легла ответственность самим решать, какие именно чары будут максимально полезны обществу и принесут минимум вреда. Полная независимость, строгий отбор в императорские маги предельно четкий набор правил — И внутренняя иерархия, где каждый из отделов минимально воздействует на работу друг друга, но при этом исследование каждого на виду. Любое неправомерное создание артефакта тут же влияет на подпространственный слой земной коры, фиксируется и доносится в службу магического контроля. Видимо, я была слепа, если я и впрямь считала мир кристально честным и понятным. События последних дней больно ударили не только по вере в мир и добро, но и в саму себя». О, судя по учащенному сердцебиению, слышала. И хорошо знаешь, на что способны эти малыши. Стоит тебе и не выполнить свою часть сделки и фьють? Мужчина щелкнул пальцами, из-за чего кинжал опасно дернулся. И развалится твой женишок на сотню маленьких частичек. Замучаешься собирать эту увлекательную мозаику. Не станешь же ты рисковать будущим всей империи. Всего-то избавиться от какой-то там принцесски. Уверен, ты сама не в восторге от ее приезда. Я поняла. Мой голос все таки дрогнул. Возникшие на горизонте перспективы поистине ужасали. «Сразу понял, что мы поладим, послушная леди!» — расхохотался преступник. «Твой крайний срок полночь в день морского бала!» Последний он произнес, уже выпуская меня из захвата и убирая кинжал. Мгновение, и за спиной раздался скрежет. Даже не оборачиваясь, я поняла, что напавший активировал один из подтаённых механизмов, и выдвинул между нами стену-заслонку, отрезая меня от глубин тайных ходов. Мне оставалось лишь вернуться в общие коридоры замка. «Дело дрянь».